Да, на Данберг. Элитная школа магии. Книга первая. Чем дальше, тем страшнее. Пролог. Когда-то в нашей стране, да и в мире, были популярные книги о попаданцах. Главный герой или героиня оказывается в новом мире или в другом времени, где их ждут опасные, захватывающие приключения. Борьба со злом, новые друзья и настоящая любовь. Увы, такое чтиво у нас уже четверть века как не актуально. Началось всё с того, что с правительствами наиболее развитых и сильных стран связывались инопланетяне. Нет, они не прибыли к нам на летающих тарелках, они телепортировались, чуют ли они в приёмные президентов и глав государств. Надо ли говорить, что подобная демонстрация возможностей не пришла к землянам по вкусу. Но пришельцы не нападали. И если уж быть до конца честными, у них не было никаких шансов победить, поэтому они пришли договариваться. После пары лет переговоров, угроз и запугиваний друг друга, земные правительства и империя Шаллая заключили взаимовыгодное соглашение. заключающейся в том, что несколько подростков в год обмениваются на сплав алларий, основную составляющую современных микросхем. Без него промышленность и высокие технологии откатились бы на много лет назад, потому как наши собственные ресурсы редкоземельных металлов порядком истощились. По условиям этого договора шалайцы проверяли юношей и девушек 18 и 19 лет на магические способности. и тех, кто показывал хоть какие-то положительные результаты, забирали с собой. Внешне всё было вполне пристойно. Молодым людям предлагалось обучение в школах магии, после чего они работали на благо новой родины. Вот только отказаться сразу было нельзя. Если же жизнь на планетах империи будет не по нраву, то отработав положенный срок, они могли вернуться на землю. За всё это время не вернулся никто. И многие считали, что это вовсе не от того, что там так уж шоколадно. В нашем мире тоже когда-то была магия. Наши далёкие предки просто купались в ней. Примером чего служат египетские пирамиды, построенные неизвестным ныне способом. Но чем больше человечество шло по пути технологий, тем выше становился интеллект людей, тем быстрее уменьшался её объём. Энергоинформационное поле любого объекта во Вселенной неизменно И если прибавляется одно, то обязательно убавляется другое. Шалаецы рассчитывали, что стихийная магия на земле полностью исчезла около 500 лет назад. Сейчас человек, обладающий способностями, просто не может их применить, потому что магическому удару нужен якорь. Это может быть одна из стихий, как обычных огонь, вода, земля и воздух, так и экзотических тьма и свет или даже разум самого человека. Так вот, на земле стихии не якорятся. Мак больше не способен привязать силу к себе и, соответственно, ей управлять. Другое дело, что некоторые ментальные эффекты ещё остались. Один человек всё ещё может воздействовать на другого своей волей, но это лишь слабый отголосок того, что было много лет назад, когда Мак мог спокойно читать мысли, внушать всё, что соблагородится, или создавать чудовищ силой разума. Сами же имперцы представляли это всё чуть ли не как спасательную операцию. Они считают, что избавляют из плена техногенного мира способных молодых людей, которые всё равно не прожили бы долго. На самом деле в нашем мире магов осталось действительно очень мало. Из-за невозможности применить природный дар сильнейшие магические семьи вырождались просто сгорая изнутри от многочисленных наследственных болезней. Как ни странно, но в этой ситуации наибольшие шансы на выживание имели люди с минимальными способностями, и даже на них империя накладывала свои лапы. Неизвестно только зачем это самим шалаицам, а о своих мотивах они не проронили ни слова, а в их природный альтруизм как-то не очень верится.